Глава 2. Вадим стал потомственным дворянином. А значит, и его жена автоматически стала дворянкой. Как и их сын. И тот факт, что Вадим является мужем моей тети, никак не повлиял на мое решение дать ему наследуемый титул. Скорее уж, облегчил его. Да и мои размышления, нужно ли публично награждать тетушку, подошли к логическому концу. Я решил, что на статус претендента она при всех ее заслугах и моей к ней племянничьей любви не наработала. Раз уж она и так, жена Вадима, пусть радуются его достижениям. И, кстати, раз уж Никитин и теперь дворяне, я даровал им в личное пользование земли, и теперь там строится усадьба нового рода. То же самое ожидал и род лютневых, в который в данный момент входит лишь один человек, Ярый. Вообще, с точки зрения местных аристократов, Он гораздо больше достоин титула, нежели Вадим. Одно лишь спасение от смерти, дам из главной семьи Боленских, многого стоит. После того, как я стал Боленским, мы с Арвином чуть приоткрыли завесу тайны над участием трех бородачей в той битве. Так что про ярову уже давно ходили слухи среди аристократов как о доблестном воине. А про Вадима знали лишь то, что он моя правая рука. Но это аристократы, а вот слуги не были удивлены. В их глазах Вадим уж точно заслужил свое повышение. К тому же он через тетушку еще и родственник господина. А вот Ярый для многих по большей части всего лишь боец. Пусть необычный, пусть сильный и помешанный на битвах, но все же простой командир отделения. В любом случае этим новым родам еще предстоит доказать свою состоятельность, но рода верны мне, и их члены приложат все усилия, чтобы развеять сомнения скептиков в моем выборе. Ведь я не могу ошибаться. Кстати, насчет расширения дворянского рода лютневых. Ярый рассказывал, что некоторые енисейские дворяне стали активно намекать ему на желание породниться. Ну а что? Теперь-то он полновесный дворянин, а еще мастер и близок к князю. Для мелких дворян идеальнейший зять. Но вот сам Ярый не спешит давать свое согласие кому-либо. Его увлекла одна дама с божественным бюстом. Не без моей помощи, конечно. Ведь это я отправил в середине января новоявленного аристократа в Москву помогать переездом слуге Шапочкиной, которая таки решила сменить работу, место жительства и господина. Готовить замену валы мудрости ей долго не пришлось. Второй заместитель директора Александр Иванович Титов на самом деле уже давно был готов к повышению. Приехав в Енисейск, Шапочкина тут же приступила к работе. Я не уверен, что у нее может что-то получиться с Яром. Образы жизни могут не совпасть. Дама она исполнительная и трудолюбивая. Как сказал сам Яры однажды, выпивая со мной Вадимом, похоже, ей больше нравится трахаться с работой, чем с мужиками. Я бы с ним поспорил, но мы в свое время решили с Ириной Александровной не распространяться о том, что между нами было. В общем, поживем, увидим». Что же касается третьего новоявленного потомственного дворянина, то он тоже получил свою землю, на которой сейчас строится усадьба. А еще отказался от старой фамилии Снегов. Так что теперь Архун и по паспорту Архун. Архун Вадим Антонович. Мы с Вадимом и Яром по этому поводу уже шутим, что если все-таки старик решит чуть меньше внимания уделять науке и изобретениям и потратит это освободившееся чуть на какую-нибудь женщину, что через несколько лет в княжестве будет больше одного архуна. А молодые архуны, если унаследует талант старого к наукам, будут крайне полезны княжеству. Хотя когда это еще будет? Лет через 25? Хочется верить, к тому времени я буду мыслить уже не в масштабах маленького княжества, а в масштабах всей планеты. Но это позже. А пока работаем с тем, что имеем. Благо работы хватает. В один момент я понял, что на носу 23 января. Очень забавная дата, учитывая, что сейчас она уже ничего не значит. Но два года назад, в этот день, мы праздновали 20-летие Софьи Троекуровой. Когда юную цесаревну много лет назад тайно вывезли из Кремля, помимо всего прочего, ей сменили и дату рождения, накинув почти 17 месяцев. И все же мы решили отметить этот вымышленный день рождения. Вдвоем отправились кататься на снегоходе по сибирскому лесу, затем банька при лесной дачке, купили с горячей водой. «Поздравляю с фантомным днем рождения!» Сидя под открытым небом в деревянной бочке, произнес я, подняв фужер с игристом. «Спасибо», — проговорила Соня, прижимаясь ко мне плечиком. «С погодой нам сегодня повезло». Я катнул плавучий поднос к жене, чтобы она взяла закуску. Соня мгновенно расправилась со строганиной. Последнее время животик у нее стал более заметным, а и без того отличный аппетит усилился стократно. Скажи, а что насчет твоего второго дня рождения? Неожиданно спросила супруга. Я удивленно посмотрел ей в глаза. Такой внимательный взгляд обращен на меня. Хочет сделать подарок на день рождения наследного принца Александрии? Не забивайте ему голову. Усмехнулся я, расслабленно привалившись к деревянному борту. «Календари слишком разные, чтобы можно было провести однозначные параллели. К тому же, учитывая, что переродились разные люди в разные даты, нельзя сделать какой-то единый временной срез. Так что мне хватит лишь одного дня рождения. Дня, когда родилось это тело, и откнул себя пальцем в грудь. Должна отметить, прекрасное тело», — провела ладонью по моей груди Соня, а затем произнесла. Знаешь, мне тоже достаточно одного дня рождения. 12 июня 1989 года. А сегодня мы с тобой празднуем другое событие. Вот как. Я снова повернулся к ней. Соня лукаво улыбалась. Назовешь причину сразу или будешь угадывать по буквам? Улыбнулась моя жена. День, когда кое-кто собрался с мыслями и чувствами и сделал мне предложение, отозвался я. Звучит странно после двух секунд размышлений, изрекла Соня. А еще чисто технически наш с тобой приватный разговор тогда, два года назад, происходил после полуночи. Так что отмечать его, если очень хочется, логичнее 24-го числа. «А тебе не хочется?» — хмыкнула она. «Я думаю, что вместе с твоим фантомным днем рождения, в общем-то, здорово сложилось, и у нас теперь в календаре есть денек в конце января, чтобы побыть вдвоем». А повод мы ему еще придумаем. Я обнял Соню и прижал к себе. А еще ты думаешь, что конкретные даты для подобных вылазок точно не нужны? Нужно желание и свободное время, — проговорила она. Повернув голову, я чмокнул свою умичку в мокрую макушку. Форк, меня дери. Здорово, когда тебя понимают с полуслова. Дни неумолимо сменялись днями, а недели неделями. Живот Сони к нашей большой радости все рос, как и ее грудь, но это бонус только для меня. А вот лицо или, например, ноги Сони не отекали и не оплывали. Этим она вызывала зависть и восхищение тети Мари. Мы с Соней были заняты разнообразными административными делами и деловыми встречами то в Енисейском княжестве, то в Москве. А еще за 4 месяца я трижды летал в Швецию. Там было все стабильно. Относительно небольшие контингенты российских и немецких княжеств плюс собственная армия Северного Королевства примерно с февраля медленно, но верно стали теснить британцев, постепенно освобождая от оккупации все больше и больше территорий. Что же касается моих виртуальных полей сражения, то и там тоже все более-менее нормализовалось. По крайней мере, таких острых баталий, как в декабре, в Триединстве уже нет. Но наши обозреватели находят спорные темы не только во внешней политике, но и во внутренней. А наши СБшники редактируют их сценарии, чтобы случайно не перейти черту. Обозреватели канцлера отвечают зеркально. В общем, бодаются бравые интернет войны друг с другом, стирая пальцы о клавиатуры. А фактически в интернет-пространстве паритет. В экономической сфере тоже достигнуто хрупкое равновесие. Умышленно задавить нас канцлер не пытается, Но некоторые имперские аристократы, будто желая выслужиться или хотя бы не замораться связями с нами, игнорируют наших вассалов. Но на свободные места приходят другие аристократы. Княжеские или такие же имперские, но более дальновидные. В общем, как я и предполагал, в начале года ситуация для княжества Енисейского складывалась вполне благоприятная. У нас была возможность, и, что самое важное, время продолжать наращивать мощь, экономическую, политическую и военную, чем мы и занимались. Постепенно приближалась предполагаемая дата рода в сони 4 мая. Вот только перед этим важным событием на в Соне ожидало одно важное рабочее мероприятие. На 30 апреля была назначена свадьба наследного великого княжича Крымского и любимой внучки, канцлера. эти я и говорю нас, пережить это мероприятие нам предстояло раздельно». «Да не хмурься ты так», — поглаживая огромный живот, усмехнулась Соня ранним утром 30 апреля. Мы вдвоем стояли в спальне нашего недавно построенного дома в Енисейске. Я только что вышел из гардеробной, был вроде бы готов покинуть комнату, но отчего-то медлил. В голове роились мысли. «Я бы с радостью остался в Енисейске, но проигнорировать столь важное событие князь не может. Я не буду задерживаться и сразу полечу домой». Взяв жену за руки, проговорил я. «Дорогой», — с легким укором сказала Соня, — «не похоже, что наш сын решит выглянуть и посмотреть на мир в ближайшие два дня. Я не сомневаюсь, что ты успеешь вернуться, и вместе со мной будешь еще пару дней томиться в ожидании». «Если вдруг начнутся роды, сразу мне звони», — серьезным тоном сказал я. Соня вновь улыбнулась и коснулась ладонью моей щеки. «Обязательно», — пообещала она. Я аккуратно обнял ее и поцеловал. Затем положил руку ей на живот. Десять секунд так простоял. Мне показалось, что наш сын с обратной стороны отбил мне пять. «Ладно», — бодро произнес я, — «пора». Мы с Соней спустились в холл, куда уже вышли другие важные женщины, остающиеся в княжестве вместе с моей супругой. Тетя, теща, наша целительница Вероничка. Вадим тоже был в холле. «Но это понятно». Он летит со мной. Десять минут всеобщего прощания, и вот мы с Вадимом вышли на улицу. А затем, спустя семь часов, я прибыл в столицу Великого княжества Крымского — Севастополь. Правда, направился я не в центр города, где стоял местный Кремль и жила великокняжеская семья, а на север от столицы. Как мне рассказывали друзья, во время моей свадьбы Оксана Годунова поделилась с ними сокровенными мечтами о том, что хочет свадьбу, под открытым небом на берегу моря. Собственно, такой ее свадьбу и организовали в одной из загородных усадеб Нарышкиных. Пока наш кортеж ехал по прибрежной дороге, а я любовался бескрайним черным морем, в темной глади которого отражались лучи жаркого солнца, голову мою снова посетил беспардонный рой тяжелых мыслей. Начиная от того, что непривычно ехать на прием в одиночку, и заканчивая тем, что прием этот довольно-таки особенный. И дело тут не только в том, что на нем будет присутствовать много Гдуновых во главе с канцлером, а также вся высшая аристократия империи. Нет, все куда сложнее. Разговоры о том, что Российская империя идет на сближение с Британией и Франко-Испанией, перестали быть разговорами. Несмотря на локальные стычки наших княжеств и кланов неприятеля по всему миру или на открытый конфликт в Северном Королевстве, представители высшей аристократии Британии и Франко-Испании уже не раз были замечены в нашей стране. Как правило, встречались они с членами имперских министерских родов, родов, из которых происходят министры, или с членами родов градоначальников, то есть с высшей имперской аристократией. Хотя наши избэшники и СБшники союзных княжеств докладывают, что условно вражеская заграничная аристократия не только с нашими имперцами мосты наводят, но и с некоторыми княжествами. Правда, стоит учитывать, что, в отличие от высшей имперской аристократии, княжеская аристократия не является мерилом общего направления имперской политики. В общем, до дружественных азиатских стран дошли нехорошие слухи о потенциальном сближении. А канцлер решил использовать свадьбу внучки в качестве плацдарма для эдакого международного саммита. Кроме русских князей, в Крым прилетели китайцы, японцы, корейцы, немцы и британцы с франкоиспанцами. испанцами. вот в такую клаку меня несет в то время как моя супруга может начать рожать моего наследника в любой момент моего первого ребенка в обеих жизнях.